лава 42 Лебедь никак не мог прийти в себя. Наш Нож превратился прямо-таки в настоящего полководца. Ты всё заранее рассчитала, а? Нож кивнул. Я ему верила. Он и впрямь мог бы стать настоящим полководцем, если только этот бой не окажется его первым и последним шедевром. Лебедь хмыкнул. Старина Тигрид должно быть уже знает. Держи упор, он сейчас разбрызгивает слюну. Очень может быть, сказала я. И может статься предпринимает кое-какие ответные меры, необходимо удвоить караул. В ночь покровительствует хозяевам теней. И что он может сделать? спросил лебедь. Не знаю, но не хочу неприятных сюрпризов. Потешише лебедь, заметил нож. Война ещё не окончена. Но судя по всеобщему ликованию, можно было подумать, что дело обстоит именно так. Расскажи-ка мне поподробнее о тех двоих, выдаваделее Жизнедавье попросила я. Да я знаю тоже, что и вы. Ти не крут напал на город и наверняка взял бы его, но тут-то из-за холмов появились они. Жизнедавь бился с ними насмерть, а выдавадел тем временем разлил на павал воинов, оставаясь при этом сам вне их досягаемости. Исчезли, как только наши отбросили хозяев теней. Магаба предпринял вылазку, но они ему уже не помогли. И тот понёс тяжёлые потери. Я заметила на соседнем кусте ворону. Она сидела тихо, ни шелохнувшись. Понятно. Тут ничего не поделаешь. Забудем пока об этом и займёмся лучше планами на завтра. Разумн лет, госпожа, усомнился Нараян. Ночь вправду настороже хозяев теней. Он имел в виду, что среди нас есть тени, подслушивающие разговор, да или те учче мыши носились над головами. Для этого у нас при подсено кое-какое средство. Я могла бы справиться с мышами и воронами, но как избавиться от теней? Всё, что я могла, это вызвать среди них суматоху. Какое это имеет значение? Он знает, что мы здесь, и знает, что мы туда явимся. Ему остаётся выжидать или бежать, если это ему больше подходит. То, что тенекруг выберет второй вариант, надеяться не приходилось. У него по-прежнему имелось преимущество, если не в чистоте войска, то в силе. Мне же требовалось время, чтобы восстановить свои способности, а посылать людей в омут колдовства я не стану. Победа придаёт уверенность, но может навлечь и беду, если переоценить её значение. Именно по этой причине Костоправ проиграл то сражение. Ему везло несколько раз подряд, и он уверился, что так будет всегда. Удача обманчива. Ты прав, Нараян. Нет нужды напрашиваться на неприятности. Завтра об этом поговорим. Передай ему мой приказ. Подъём на рассвете, а пока отдыхайте. Может, придётся предпринять нечто подобное. Воины должны помнить, впереди ещё не одно сражение. Все ушли, остались рамонж и я. Я взглянула на нож. Отличный нож. Ты просто умница. Он Кевин Олл. Он знал, что так оно и было. Как к этому отнеслись твои друзья, и лебети мотор отправились в расположение гвардии Радиши. Он пожал плечами. Они рассматривают ситуацию со стратегической точки зрения, а после того, как чёрный отряд уйдёт, они останутся в Таглиосе. Они тут пустили корни. Это понятно, они будут досаждать нам. Нош хмыкнул. Они не хотят досаждать даже тенекруту. Будь у них возможность, они занимались бы своей таверной и от всего держались бы подальше. Неужели они так серьёзно относятся к своей присяге, радишет? Так же серьёзно, как и вы к своему договору. Тогда мне следует проследить за тем, чтобы обстановка была спокойной. У хозяев теней свои соображения на этот счёт, проворчал он. Верно. Ну, до завтра. Он встал и вышел. Рам, давай проедемся верхом. Рам застонал. Верховую езду он полюбит, наверное, лет через 100. Оба мы были всё ещё в доспехах, и это причиняло некоторые неудобства. Я пустила вход всё своё обаяние. Мы ехали среди воинов. Нужно было, чтобы они попрежнему считали меня своей госпожой. Я останавливалась, благодарила тех, кто отличился в сражении. Когда представление закончилось, я вернулась к месту своего ночлега. Оно ничем не отличалось от соседних, и предалась своим снам. Меня опять мутило. Рам из всех сил скрывала это от остальных. Я заметила, что Нараян шёпотом говорил об этом Зендху. Мне было уже всё равно. Зендху улыбнулся, вероятно, сообщить новость о моём плохом самочувствии Наджу. Подошёл Нараян. Может быть, стоит позвать врача? А что, он у вас есть поблизости? На его лице застыло жалкое подобие обычной ухмылочки. Нет, тут нет врачей. Значит, многие раненные умрут, и в основном от самолечения. Костоправ уделял много внимания просветительской работе в области медицины в своём войске, и был абсолютно прав. Я имела дело с огромным количеством солдат, Инфекции и болезни опаснее любого врага. Чётко налаженная дисциплина, твёрдая позиция в этом вопросе были одной из сильных сторон отряда до тех пор, пока не ушёл Костоправ. Боль памяти. Чёрт бы меня побрал, всё ещё больно. До него не приходилось по кому-то горевать. Почти развело. Летучие мыши и тени убрались прочь. Нараян, люди поели. Чёрт, баба брала за Ташнатову. Давайте отправляться. Куда, а? Позави нажа. Я ему объяснила. Я выехала с кавалерией. Остальные должны были отправиться с нажом. Проехав 10 миль на восток, я повернула в сторону холмов. Вороны летели следом. Они меня уже не тревожили. Это не шпионы хозяев в теней. Когда мы проехали миль 10 среди холмов, я остановилась. Перед е виднелась часть равнины. Спешивайтесь, отдохните и поменьше шума. Холодный завтрак. А нам за мной. Я поехала вперёд. Тихо, здесь могут быть пикеты, но мы их не встретили. И я смогла добраться до места, откуда открывался полный обзор. Кое что изменилось. Когда мы сюда приезжали раньше, на холмах зеленели сады и поля. Теперь здесь, в основном в южной части, темнели бурые участки необработанной почвы. Каналы поставляли недостаточно воды. Рам, позови тех с красными румелями, Абду и другого, не помню его имени. Он отправился за ними, а я внимательно изучила план местности. Вокруг города стояли заграждения и расположился лагерем Тинекрут возле северных ворот, осаждающие возвели земляную насыпь в ровень с городской стеной. Значительное достижение. Даджагор наоскинулся на вершине высокого кургана. Стены, окружавшие его, были высотой в 40 футов. Насыпь сильно повреждена, чтобы залатать её подвозили землю. Судя по всему, именно насыпь являлась основной мишенью для атак в ту ночь. Осаждающие выглядели потрепанными, судя по состоянию их лагеря, дисциплина хромала. Может этим воспользоваться? Дошли до них вести о вчерашних неприятностях. Сознание того, что мощная сила вот-вот прижмёт их к городу, может породить мысли о бегстве. Я не видел из среди них тени Крута. Может, он укрылся в заброшенном лагере к югу от города. Там были крепостной вал и глубокая траншея. Если его там нет, значит, он старается держаться в тени. Может, Мага бы его донимает. Вернулся Рам с Абдой и тем другим. Нужно найти способ незаметно пробраться туда. Выясните, как это можно сделать. Понаблюдайте за пикетами. Если нам это удастся, мы преподнесём им подарок вечером. Они кивнули и тут же исчезли. Урама был привычно озабоченный вид. Он всё ещё не мог поверить, что я уже сама в состоянии о себе позаботиться. Иногда я сама в этом сомневалась. Мы пошли вперёд, затем повернули на запад. Я приготовила сюрприз для хозяев теней, если только хватит магических сил. У меня ушло на это больше времени, чем я предполагала, но похоже было, что штука сработает. Штука была ловушкой для летучих мышей, куда они будут лететь, как мотыльки на пламя свечи. Ещё с того момента, как мы выехали из Таглиоса, я обдумывала разные варианты. И если внести кое-какие поправки, в капкан будут попадаться и вороны, оставались тени. До сих пор мы не сталкивались с этим, но судя по слухам, доходившим из страны теней, ещё в период завоевания тени были способны не только шпионить, но и убивать. Слишком странные внезапно умирали правители и полководцы без всяких видимых причин. Может быть, смерть двух хозяев теней лишила их этого оружия. А может быть, теперь, чтобы убить, им приходилось соединять свои силы. Я не очень надеялась на это. Итак, я устроила заподню и поспешила на встречу с Рамом. Там меня дожидались остальные. Рам вдруг отчитал меня. Я кротко выслушала. Как-то по-сестрински привязалась к нему. А обо мне давно никто так не заботился, а забота всегда приятна. Когда Рам закончил свою тираду, вмешался Абда Мы нашли две тропы, обе не без изъяна, по той что получше могут ехать всадники. Пикеты убрали. Я послал двух человек на тот случай, если сменится караул. Тут возможны проблемы. Появился нож в сопровождении на Раяна из Ху. Вы неплохо провели время, сказала я, всматриваясь в город, раскинувшийся внизу. Он что-то пробормотал. Я сообщила ему свой план действий. Не думаю, что много успею. Моя задача ошарашить Тинекрута, деморализовать его войско и дать осаждённым понять, что наша армия рядом. Взглянув на заходящее солнце, нож снова поворчал. К нам присоединились Лебеть и Мотор. Отправь своих людей, Абда, опиши им дорогу. Господин Мотор возглавит пехоту. Лебеть, нож, на Раян ирам, останьтесь. Я хочу с вами поговорить. Мотор и Зенху занялись делами. Мы отошли, чтобы им не мешать. Я спросила: "Лебедь, это ваши люди принесли известие о суматохе в лагере противника? Расскажите, что знаете". Он начал говорить. Я задавала вопросы, на половину из них не получая ответа, не совсем то, чего я ожидала. В игре участвует третья сторона, вдруг заметил Лебедь. "Да". Рядом были вороны, и я не могла назвать имён. Нападавшие выглядели как жизнедафы в даводе, абсолютно. Тогда, если они появятся вновь, люди могут запаниковать. Принеси доспехам. Раян беспокойно метался с стороны в сторону. Пока мы говорили, отмалчивался, не сводя глаз с города. Они засуетились, сказал он. Заметили нас? Не думаю, судя по их поведению, к неприятностям они не готовятся. Я пошла взглянуть. Наблюдав, я решилась высказать вслух догадку. Новость распространилась. Они потрясены. Их офицеры пытаются что-то предпринять. Вы в самом деле собираетесь нанести удар? Поинтересовался Лебедь. Слабый, но вполне достаточный, чтобы Магаба узнал о друзьях со стороны. День удался. Я отдала приказ накормить людей и тронуться с места. Показался Рам с жирепцами и доспехами. До два часа до темноты. Неплохо бы что-нибудь предпринять, пока нас видно. Пять-шесть сотен двигаются с юга, госпожа, заявил Нараян. Якевнула. Точно не знаю, трудно утверждать. Но это скорее рабочий батальон, нежели вооружённое подразделение. Надо же, подобные части формировались на севере от города. Ко мне обратился Зенху. До них дошли вчерашние новости. Логай от сапочёрному. Я насупилась. Я сделала всё, чтобы услышать какие-то разговоры, чего тут суетятся, а чего не знаю. Храбрый Зенху, а ты случайно не услышал, где можно найти те некруто? Нет. Я раздала указания и всех отослала. Мы с Рамом натянули доспехи. Всё это время он молчал. И всё же у него был ко мне разговор, незначительный, но приятный. А вы ничего, в порядке. Спасибо. Всё, что случается, случается к лучшему. Прекрасно. Что? У школе мир так плох, что пора наступить год черепов. Ох уж этот храм. Соображал он медленно, но беспрестанно мучился разными вопросами. А сейчас он переживал своего рода кризис веры. Колчком послужили события в Роще, хотя семена этого перелома были посеяны значительно раньше его снова тревожило то что происходит кина теряла авторитет и я чёрт бы меня побрал позволила костоправу прорвать свою защитную броню расслабилась размякла чувства переполнявшие меня были слишком сильны чтобы не обращать на них внимания может эта мягкотелость всегда во мне была может я что-то вроде устрицы костоправ называл меня устрицей Ещё до того, как мы узнали друг друга, он писал обо мне так, словно видел во мне что-то особенное, скрытое. А те, что были у подножья холма, отняли его у меня, убили его мечты и изувечили меня. Плевать мне было на год черепов и на кино. Во мне всё горело от жажды мести. "Перестань, Рам". Я подошла ближе, положила руку на его грудь и посмотрела ему в глаза. "Не мучай себя, не рви сердце". Поверь мне на слово, я постараюсь, чтобы всё было хорошо. Чёрт бы его побрал, он действительно мне верил и смотрел на меня преданными собачьими глазами.